Глава вторая. Георгий. Я сразу усек, что на этом деле можно будет срубить бабла. Как только узнал его на сцене, прям счетчик в голове заработал. Актер я, может, и не очень, но в том, что касается прибыли, котелок у меня варит. Да и какая теперь разница, кто из нас, из нашего багринцевского курса, Стал очень, а кто не очень? Ведь восемнадцать лет прошло. А за такие годы всего тебя наизнанку вывернуть можно, не то что какие-то дурацкие там приоритеты сменить. Жив, здоров и ладно, как говорится. Когда Ксения, вдова Багринцева, задумала всю эту сентиментальную лабудень, спектакль в память о покойном мастере и учителе, Я сразу так и врезал. «Ксения Эдуардовна, дорогая вы моя, обошлять кто за все это удовольствие будет?» Она заколыхалась. «Как ты можешь, Жорик? Есть еще люди, для которых память о Евгении Васильевича не пустой звук. Я обращусь в Министерство культуры». «Ну, ясно, бла-бла-бла-бла-бла, на пустом месте. На спектакль придут три с половиной старухи». которых Багринцев тер по молодому делу. Ну, может, еще парочка маразматиков, друзей юности. И все. На этом вливание в кассу закончится. Хотел, в общем, сразу и заявить, что я благотворительностью не занимаюсь, у меня самого дела идут, хреново мечусь, как белка в колесе, что в концы с концами сводить. Все копеечные сериалы мои, ситкомы, дрянные эпизодишки. Бывает, что и в рекламу приглашают, но там хотя бы платят порядочно. хотя случается это, увы, нечасто. На все приходится соглашаться, как ни крути деньги. Можно позволить себе перебирать предложение, когда ты молодой и свободный. А когда тебе 42 дома трое детей, жена и теща, и все хотят жрать. Приходится потреблять, что дают. А тут давай, репетируй, трать свое время из ностальгических соображений. Светлая память Евгению Васильевичу дело, конечно, хорошее, Только на хлеб ее не намажешь. Но Ксения идеей своей загорелась всерьез. Улистила кого-то там в Министерстве культуры, подняла старые видеокассеты, где Багринцев с нами еще студентами Дориана Грея репетировал. В общем, конкретно вознамерилась на памяти о покойном муже выехать из полнейшего дерьма, в котором и пребывала последняя хрен с гаком лет, служа штатным режиссером театра в мытищах. после смерти знаменитого супруга. Ксения окончила режиссерский факультет кулька, ставила потом спектакли по провинциальным театрам, а теперь под полтос амбиции взыграли. Короче, как ни странно, удалось ей выбить малую сцену при массовете, а потом она еще и Аду Арефьеву ухитрилась свой проект затащить. Адка из всех моих однокурсниц самая успешная оказалась. В театре на первых ролях... В кино мелькает нечасто, но роли все большие, заметные. Кто бы мог подумать, на курс ее когда-то богатый папик пропихнул. Все так говорили, никто ее всерьез не воспринимал. Думали очередная ловкая шлюха с ногами от ушей. Но она молодец, всем фигу показала в итоге. А может, это она сама поступила? А про папика врут все? Просто был у нее бабластый муж. Вот и сочинили. Что и говорить, красотка она тогда была. Все мужики шеи сворачивали. Блондинка такая, глаза синие, фигура стройная. Даже когда на втором курсе беременная ходила, это ее не портило. Родила потом своему олигарху дочь, сдала ее нянькам и сразу обратно в институт. Ну а че красивой бабе дома тухнуть, когда зелени на прислугу хватает? В общем, все думали, что учиться Атка. От нефиг делать пошла, чтобы между салоном красоты и шопингом время скоротать. А она, вон отчего, зацепилась. Даже когда папик ее выпер без денег, учебу не бросила, и вот теперь пробилась в селебрити. На нас всех бывших однокашников может свысока смотреть. Ксения ей, конечно, наобещала главную роль в проекте, высшую ставку и прочие плюшки. А Атка... «Все-таки не звезда мировой величины, согласилась». «Ну, раз такие дела пошли...» «И я Ксении отзвонил и сказал, что согласен». «Тогда она и за других наших однокурсников взялась». «Влада Захмылова пригласила». «Он хоть и наркот бывший, и дурень тот еще все-таки серьезные роли в театре играет, ведет свой репертуар, и поклонницы на него ходят, впрочем, чего и следовало ожидать. Сам Багринцев говорил, что Влад талантливый». Только силы воли в нем нет и жизненной хватки. Потому и болтался по юности, как дерьмо в проруби между сценой и наркотой, пока Катька его к рукам не прибрала. Ну, про Катерину, жену его благоверную, отдельный разговор. Она тоже из наших бывших однокурсниц. Из профессии давно ушла. Дома сидит. Кропает сценарии ситкомов с автором на пару. Три копейки серия. Это, конечно, ухватилась за Ксенина предложение зубами. После стольких лет снова на сцену выйти, ни хрен собачий. Одним словом, подобралась та еще компания. Сборище неудачников, домнящая себя звездой первой величины мадам Арефьева. Ксения, собрав нас вместе, без умолку тараторила и суетилась, пытаясь слепить будущий спектакль. Конечно, железной рукой Багринцева она не обладала, Тот при всей своей богемности был настоящий команданте. Учеников строил только так. Мы ему слово поперек сказать боялись. Но, правда, и мастер был классный. Все в его постановках работало как часы. Все актеры являлись частями хорошо отлаженного механизма. И результат всегда впечатлял. Ну да хрен с ним, с Багринцевым. Светлая память, как говорится. Не о том сейчас. Пару недель назад я впервые в жизни... попал в Лондон. Да и вообще впервые оказался в приличной богатой стране, не то что там разные Болгарии и Турции. В Лондон меня занесло совершенно случайно. Одна старая ведьма, наша бывшая речевичка, уже давно обитала в стране Туманного Альбиона и была единственной из всего института, кто не отвернулся от меня в один злосчастный момент. Нынче же старуха обреталась у своих детей в самом центре Лондона, рядом с Бонд-стрит, и, по всей видимости, мучаясь от скуки и меланхолии, решила пригласить меня, своего бывшего студента, так сказать, на уикенд, и даже выслала билет. Грех было не воспользоваться добротой старой перешницы и хотя бы немного не отдохнуть от семьи. Я, конечно, полетел. Вечером осатанев от бабулькиной болтовни вырвался пройтись по ночному Лондону, зашел в Ковендгарден, и за копейки купил билетик на начинавшийся через пару минут спектакль. Расходы, конечно, но грех было не взять. Опять же, дома будет о чем порассказать. Был в Ковенгарден, спектакль смотрел. На афише какой-то красавчик в маске, почти полностью обнаженный, поражал зрителей своим лепным торсом. Игралась, как я понял, какая-то нашумевшая постановка калигулы «По-английски я ни черта не сяку, а посмотреть, куда публика валом валит, все же интересно». Я взял в руки программку и прочитал, на это у меня мозгов, конечно, хватило, Дэмиан Грин в постановке «Каллигула» по пьесе Альбера Камю. «Блин, интересно!» Я зашел в зал, ничем не уступающий нашему МХАТу, и уселся на свое место в самом последнем ряду. Конечно, оттуда мало что было видно». однако на более дорогой билет денег у меня все равно не было, и без того я полностью сидел на старухиной шее. Слава богу, сейчас она не потащилась за мной, честное слово, устал я от ее ворчания. Старость все-таки штука маловыносимая. Смотрю, короче, на сцену, текст ни хрена не рублю, все больше за главным действующим лицом неким Демианом Грином наблюдаю. Он играл каллигулу, и даже не понимая слов, я осознавал, что играл блестяще. Великолепно! Держал зрительный зал на одном дыхании, на своей ладони, полностью управляя желаниями и эмоциями смотрящих. Я к нему пригляделся получше. И тут на тебе! Сюрприз откуда не ждали. Узнаю в нем, кого бы вы думали? Самого Левандовского. Я сначала все понять не мог. Щурился со своего сто пятнадцатого ряда. Откуда мне эта надменная рожа знакома? Издалека трудно разглядеть, конечно, да еще через грим. Но вот чувствую, зная этого мудака, на которого публика волом прет. И тут он как-то в профиль повернулся, волосы с алба откинул знакомым движением, и меня осенило мать твою, Вацлав, однокашник мой по институту, любимец Багринцева, звезда курса. Когда-то мы делились с ним... Одну конуру в общаге. Я же не московский был. Сразу после армии подался из родного Ульяновска столицу покорять. но ну, а Ливандовский вообще без жилплощади. Сирота детдомовский. Ну и поселили нас вместе. Вацлав был не без тараканов, конечно. Брезгливый, как не знаю кто. Чашку свою ложку чуть не под замком хранил. Как в душ намываться уйдет, так и пропадает там на два часа. Спортом опять же увлекался, на подтягивается с утра, но отжимается и ходит по коридорам майки без рукавов, чтобы общажное бобьё на его точёный бицепс слюни пускало. Ну и задвигать всякие свои теории любил. Начнёт те чё втирать, не остановишь. Но вообще он казался мне не так парнем. Читал много, всегда мог что-нибудь интересное рассказать. Байки разные травил, так что все со смеху покатывались. Выдумывал всегда что-то необычное. Весело с ним было одним словом. Короче, мирно с ним, жили до поры. Ну да не о том ща. Так вот он, значит, куда пропал, на какой чужбине сгинул. А мы гадали, куда его занесло. Первое время, как он свалил, каждую неделю новые слухи появлялись. Ливандовский попал в секту. левандовский зарезан в драке. а он, получается, дальше всех шагнул, звезда больших и малых театров загнивающей Европы. Ну чё? Я даже не удивился особо. Я с молодости еще считал, что он себе на уме. А закидоны эти все его... От нефиг делать для отвода глаз. Не такой он был, как все остальные, и все тут. И вот те на -те. Да, интересно, конечно, какие у него тут гонорары... Афиши по всему Лондону расклеены в зале, аншлаг, журналистов как грязи, короче. Ясно, что за весь этот цимес продюсеры Бавла нехило отваливают. Тут у меня в башке сразу и щелкнуло. Вот бы его к Ксенину постановку заманить, пиар замутить конкретный, мегазвезда европейской сцены дает спектакль в память о покойном мастере. Да расстреляй меня, на такое вся богема попрет, как миленькая. пресса набежит, телевизионщики. Инвесторы до кровавых соплей драться будут, чтобы в нашей программке свою рекламу поместить. Короче, перспективы светили заманчивые. Надо было только уломать этого пафосного мудака. Сыграть на ностальгических чувствах, пообещать, что в Москве все усутся от счастья, как только его увидят. Конечно, целоваться в десны мне с этим козлом не очень-то хотелось. Был у нас там в прошлом... Один неприятный эпизод, но это ничего. Нам, нищим, не до гордости. Опять же, будет только справедливо, если через этого хрена, который когда-то дела мои сильно изгадил, я теперь выплыву. Конечно, главную роль Ксения Владу обещала. Но тот болван, я думаю, так рад будет, что друг юности нашелся, что не только роль ему уступит, но и свою надоевшую жену в придачу. В общем, понял я, что надо... Хоть порвись, пробраться к Вацлаву за кулисы и устроить встречу на Эльбе. Как у меня получилось подобраться к звезде такого уровня? Не знаю. По всей видимости, наглость — второе счастье. Я начал лопотать что-то по-русски. Дескать, ваша звезда, мой старый друг и однокурсник, он меня вспомнит, передайте ему записку. Ну, накорябал там свое имя-фамилию на бумажке и сунул охраннику. И в конце концов мистеру Грину сообщили, что какой-то сумасшедший русский бьется в истерике. Передали мою писанину, и сопровождаемой вездесущим security я был допущен к телу. Выглядел он ясен хрен отлично. Но при таких деньгах это не фокус. Наверное, личного тренера себе позволить может, и диетолога-косметолога. Короче, как будто и не было этих восемнадцати лет. Рожа гладкая, волосы густые, никакого тебе пивного брюха. Взгляд такой ледяной и беспощадный, как у волка. но тёлкам нравится одним словом. Я к нему сразу и подступил. вот слов мать твою, какая встреча, сколько лет, сколько зим. А я и не знал, что ты в Лондоне. Странно. Мне показалось, что когда он меня увидел, В первую минуту вроде как испугался. Рожу его самодовольную этак передернуло. Может, подумал я к нему явился, компенсацию за ту давнюю историю срубить? Вообще неплохо было бы, конечно. Но как теперь докажешь? Однако он довольно-таки быстро взял себя в руки, состряпал непроницаемую мину и говорит, «Гоша, это ты? Я тебя не узнал сначала». «Ну да», — отвечаю. Это-то, видно, душу дьяволу продал за вечную молодость. А меня, как видишь, время не пощадило. он и пузо намечается, и плеш проглядывает. Польстил ему как мог. Расписал, в какой восторг меня привел спектакль. Как я счастлив был узнать его на сцене. И постепенно, ненавязчиво так, начал переходить к главному вопросу нашей встречи. Выложил ему все. как Ксения задумала к годовщине смерти нашего мастера поставить самое знаменитое его детище у альдовского Дориана Грея, который Багринцев тогда с нами студентами готовил, но так и не успел осуществить показ спектакля, рассказал, что дотошная вдовица разводит всяческую деятельность вокруг имени своего некогда знаменитого мужа, стрижет дивиденды с его памяти, дай Боже, что, собрав наших бывших однокурсников, она зажгла всех своих гениальной идеей. Только вот про него, Вацлава, никто ничего не знал. Поэтому роль Дориана пока Владу отдали. А теперь, раз счастливый случай меня к нему привел, я просто обязан предложить ему принять участие в этом великом проекте, и так далее, и так далее. Вацлав меня слушал, не перебивая. Лицо спокойное, как у мертвеца, а глазами своими проницательными так и зыркал. Ненавижу. Оказывается, до сих пор его ненавижу. Я думал, он сейчас торговаться начнет, спрашивать, сколько ему заплатят за то, что он свою знаменитую жопу оторвет и прилетит в Россию, но он вместо этого вдруг изогнул тщательно ухоженную бровь. Разве Багринцев умер? «Ну, ты даешь!» — я даже опешил. «Уж восемнадцать лет как!» «Подожди, а ты разве не знал? А мы думали, ты как раз потому и пропал». «Что именно вы думали?» «Ну как же! Ты же был его любимый студент, звезда, так сказать, основная надежда курса. Мы пришли к выводу, что ты вроде как после смерти учителя не захотел продолжать, «Я принял решение уйти из института совершенно по другой причине», — надменно произнес Вацлав. При нашем последнем разговоре с Багринцевым он был вполне жив, по крайней мере, на вид. «Кстати, что с ним произошло?» «Как он умер?» «А, черт его знает! Не помню уже подробностей!» — наморщил лоб я. «У меня в тот момент неприятности были, ну ты помнишь?» Вроде ада его нашла. Помнишь такую шикарную тёлку с богатым мужем? Ну вот, кажется, она вызвала скорую. Но пока доехали, наш любимый мастер уже дал дуба, не приходя в сознание. Понятно. Кивнул он. Значит, можно сказать, сгорел на работе. Жаль. Ну, разве это не прекрасная смерть для человека, преданного своему делу? Я, честно говоря, побоялся, что Вацлав сейчас расчувствуется и разговор уйдет совсем не в то русло. «По-моему, никакая смерть не прекрасна», — задумчиво бросил он. «По-моему, она всегда нелепа и уродлива. Итак, что ты говорил про спектакль по Дориану Грею?» «Ну как же!» — зачастил я. «Ты же помнишь, это была твоя роль!» Багринцев именно тебя готовил для неё. И вот теперь, после стольких лет, спектакль наконец может увидеть свет. Это будет событие. А главное, ты представь, как охренеют все наши, если ты приедешь. Да Ксения просто лопнет от счастья. А у остальных, у Кати, Влада, Ады, глаза на лоб повылезают. Думаешь, это зрелище стоит того, чтобы совершать пятичасовой перелет? сиронизировал Вацлав. «Я начал расписывать, какой прием его ждет в Москве, как взбесятся от одного его имени все газеты, как богемные тетки будут ноги ему бросаться». Он слушал меня с усмешкой и, наконец, заявил, «Ты верно играешь лорда Генри? Для этой роли тебе, по-моему, красноречия не хватает». «Ладно, Гоша». «На самом деле...» Я в любом случае на следующей неделе собирался быть в Москве по своим личным делам. Обещать я ничего не могу, но постараюсь появиться у вас на репетиции и на месте посмотреть, что за торжество ностальгии вы задумали. Короче, выходя от него, я был доволен. Ясно, что не мог он согласиться просто так, звездун, мать его. Нужно обязательно поломаться, понабивать себе цену. но я был уверен, что в Москве все вместе мы его одолеем, пусть только заявится начитку. Прилетев домой, я на всякий случай никому ничего о встрече говорить не стал. Так, намекнул, что, вполне вероятно, их еще ожидает огромнейший сюрприз, о котором они без меня и помыслить бы не могли. Во-первых, кто его знает, может, он еще и передумает приезжать, а во-вторых, Мне и самому хотелось посмотреть, как перекорежат моих дорогих однокурсничков при его появлении. Читка была в разгаре. Они сидели все полукругом, мои сильно постаревшие однокурсники. Ксения, разумеется, посередине, и с важным видом разбирали первую сцену из инсценировки Багринцева. Он, кстати, отлично ее сделал. Оскар Уальт бы не обиделся. Существовал, правда, один нюанс. Инсценировку Дориана Грея Багнинсов писал специально под Левандовского, надеясь вместе с ним покорить этим спектаклем весь театральный мир. Что ж, мечты его сбылись. Его любимчик Левандовский в самом деле покорил театральный Олимп. Жаль, только старый козел этого уже не увидел. Итак, мы все сидели возле Ксении, как куры на насесте. Читка первого действия закончилась. Ксения, кряхтя, подняла свою толстую задницу и хотела сказать что-то пафосное, подобающее случаю. И тут дверь скрипнула, и явление нашего прекрасного принца состоялось. Явился, значит, все-таки тешить свое тщеславие. Зачем только передо мной комедию разыгрывал? В людях я разбираюсь как-никак, а уж годы характер-то не меняют. если только в худшую сторону. Вошел и замер посреди зала. «Типа наслаждайтесь, вот я весь». Ксения вся из себя в образе великого режиссера гневно закудахтала. «Вы кто? По какому вопросу? У нас читка пьесы, между прочим». «Вероника? Откина дочка? Зачем-то пришедшая под самый конец?» «Кажется, они с матерью должны были куда-то ехать вместе». Так и уставилась на него своими любопытными цепкими глазами. «Может, и узнала звезду европейской сцены». Ада говорила, девчонка бредит театром, все новейшие постановки смотрит, хотя во Мхате, куда мать ее учиться пристроила, каждую сессию главная кандидатка на вылет. А вот Катерина, похоже, сразу поняла, кто только что вошел. Когда он появился, она стояла на сцене в образе Сибиллы Вейн и сжимала склянку с ядом, который мгновение спустя должна была выпить. Так вот, лицо у нее при виде Вацлава стало такое, будто она этот яд уже проглотила. Губы искривились, подбородок задрожал, можно подумать, ее колика скрутила. Я аду в плечо толкнул и пошутил. «Сибиллу тошнит, несите тазик!» А она это коротко на меня взглянула и спросила. «Это ведь Вацлав, так? Тот самый сюрприз, который ты обещал?» Тут и Ксения, наконец, прозрела, соскочила со своего места. Блузка у нее на груди затрещала от наплыва чувств. Она кинулась к Ливандовскому на своих поросячьих ножках и заголосила. «О, я знала, я чувствовала, я предвидела, что если мы соберемся все вместе, то ощутишь наш энергетический зов и приедешь». Надо сказать, Ксения в последние годы Ударилась во всякую метафизику. Вроде даже пыталась вызывать дух Багринцева. Могу себе представить. Является к ней старый козел и спрашивает, «Ты чего так разжирела, супруга моя верная?» В общем, картина Репина приплыли. Вацлав ухмыляется, Ксения трясет бюстом, Вероника таращится на кумира, Ада хмурится. Ну, понятно, рассчитывала быть на проекте главной звездой, а тут неожиданная конкуренция. Катька зеленая вся, и только Влад озирается по сторонам, явно не въезжая, что происходит. «Вы чего это все?» — спрашивает. «Трехнулись, что ли?» «Это кто вообще?» Потом пригляделся, со сцены спрыгнул и чуть не бегом кинулся к своему старому приятелю. «Вац!» орёт «Чувак! Это ты!» «Ну, писец!» Влад подзастрял в образе продвинутого подростка. Сорокет стукнул к перцу, рожа вся изжеванная, башка седая наполовину, а он до сих пор в футболке с идиотскими картинками носит, уши плеером затыкает и базары разводит, как диджей с МТВ. «Тут...» я решил взять ситуацию в свои руки. «Ребята, ребята!» говорю. «Такую встречу надо отметить». Все обрадовались сразу, что нашлось какое-то дело. Забегали. Кто-то в буфет сгонял, кто-то музыку врубил. Вспомнили молодость, короче говоря. Создали кое-какую неформальную обстановку. Ада правда пыталась отговориться, что им с дочерью по делам нужно. Но нахальная девка фыркнула, и уселась за стол вместе со всеми. «Это Вероника. Девчонка, конечно, симпатичная, вся в мать пошла. Фигура что надо, мордашка как у куклы, но оторва та еще. Сразу видно. 19 лет, она мать уже плевать хотела. Пороть их надо, пока поперек лавки умещаются, спиногрызов этих. Потом уже поздно. По своим знаю. Ну, выпили по первой». Я рассказал про нашу с Вацлавом историческую встречу на далеком Альбионе. «Ну точно!» «Я так и знала!» «Вы Дэмиан Грин!» — объявила Вероника. «Я все ваши спектакли видела, в записи, конечно!» Вацлав шутливо с ней раскланялся. Катя сначала с мужа глаз не спускала. Шипела. «Владик, тебе нельзя, у тебя печень!» Но потом ее быстро развезло... и она оставила Влада в покое, а тот на радостях принялся надираться в ускоренном темпе. Через полчаса Катя, вздыхая, уже таращилась на Вацлава коровьими глазами. — Вацик, — спрашивает его елейным голосом, — почему же ты тогда уехал, никому ничего не сказал? А наш прекрасный принц напускает туману. Я поссорился с одним человеком, который был мне очень дорог. — Катюша, кажется, решила, что это про неё Залилась краской аж до слез. Тут Ксения вступила. — И ты ни разу с тех пор не был в России? Неужели не мучила ностальгия? Ты же такая поэтичная, тонко натура! Вацлав пожал плечами. — Ностальгия! Это желание вернуть прошлое. А мне никогда не хотелось его вернуть. Мне всегда интереснее было настоящее. И еще больше будущее. «А зачем ты сейчас приехал?» — тянуло свое ада. «Знаешь, Георгий расписал мне такие заманчивые перспективы. Главная роль в малобюджетном проекте, малая сцена...» недальновидно было бы отказаться. Отшутился он. Все невесело рассмеялись. Похоже, каждому тут очевидно было, что жирная рыба вот-вот сорвется с крючка. Но он все же приехал, значит, не все еще потеряно. Ксения сориентировалась быстрее всех и поперла своим кустодиевским бюстом прямо на амбразуру. Ах! И всё как прежде, как при Евгении Васильевиче, пропела она. И все его дорогие ученики здесь, и эта музыка. Катя, Вацлав, ну потанцуйте. Что же вы? Катерина от этих слов окончательно смутилась, на щеках загорелись свекольные пятна, и сразу стало заметнее, что время нашу Катюшу не пощадило. Морщинки вокруг губ, набрякшие веки, мешки под глазами. Потасканная сорокалетняя тетка одним словом. А хихикает и глаза прячет, как юная новобрачная. Сибил Вейн в полной красе. Да, но пришлось Ксюхе ее в спектакль взять, чтобы Влада подтянуть. А так она со своей полуседой башкой и морщинистой рожей на двадцатилетнюю Сибиллу никак не тянула.